Примечание. Охер. Один из аэропортов Чикаго. Я стоял и глупо пялился на небольшой чемодан. Так, наверное, до конца и не осознав, что произошло. Прими душ, посоветовала жена, а я соберу вещи. Я благодарно взглянул на нее. Элизабет никогда не надо было ничего объяснять. Она сама все понимала. Я отправился в ванную. Подошел к зеркалу. Под глубоко запавшими глазами чернели круги. Я взял дрожащей рукой бритву. Везде была кровь. Вспомнил я слова сержанта Флина. К черту брить Побриться можно и потом, утром. Я залез под душ, открыл воду на полную мощность. Когда я вернулся в спальню, чемодан был уже собран и закрыт. Я подошел к шкафу. Я уже спрятал костюм, сообщила Элизабет. В самолет можно надеть брюки и спортивный пиджак. Костюм мять ни к чему. Пока. Okay. Я заканчивал завязывать галстук, когда зазвонил телефон. Трубку сняла Элизабет. Тебя, сказала она. Алло. Не нужно было говорить, кто звонит. Я моментально узнал этот спокойный голос. Голос моей бывшей тещи. Как всегда, она не стала тратить время на вступление. Наш адвокат, мистер Гордон, считает, что было бы неплохо, если бы ты прилетел сюда. Как Даниэль. «В порядке», — ответила старуха. «Я позволила себе забронировать для тебя и твоей жены номер в марке Хоткинсе. Когда купишь билет, сообщи номер рейса. Я пришлю в аэропорт машину». «Нет-нет, спасибо. Сейчас не время проявлять гордость», — решительно заявила миссис Хейден. «Я знаю твое финансовое положение, но мне кажется, что судьба твоей дочери более важна». «Судьба Дэнни всегда была самым важным для меня». Тогда почему ты не хочешь прилететь? Я не сказал, что не прилечу. Мне просто не нравится ваше предложение. Я могу сам заплатить за себя. Такой же гордец, как и раньше? Спросила она. Ты хоть когда-нибудь изменишься? А вы? После секундной паузы она сообщила более холодным тоном. «Мистер Гордон хочет с тобой поговорить». У мистера Гордона был теплый голос, который мог обмануть незнакомого человека. Но за этим голосом скрывался холодный, расчетливый ум. «Как дела, полковник Терри? Давно мы с вами не виделись?» «Да, мы не виделись 11 лет. Но можно было не напоминать ему об этом». Он наверняка помнил, сколько мы не виделись с точности до минуты. Как Денни. Отлично, отлично, полковник, успокоил он меня. Когда судья увидел, в каком состоянии находится бедная девочка, он разрешил мне забрать ее на ночь домой. Она сейчас спит здесь у бабушки. Доктор дал ей снотворное. Пусть мне не нравился мистер Гордон, но я был рад, что он на нашей стороне. Она должна будет вернуться завтра в десять утра. Мне кажется, было бы неплохо, если бы вы ее отвезли. Ну, я вылетаю. Ну, прекрасно, прекрасно. Не позавтракаете ли с нами в семь часов? Необходимо кое-что обсудить. Я не хотел бы говорить об этом по телефону. Окей, согласился я. Буду в семь часов. Последовала пауза. Затем трубку взяла миссис Хейден. Мне показалось, что старухе с трудом удается говорить дружеским тоном. Я с нетерпением жду встречи с твоей женой, Лука. Она не приедет. Почему? Удивилась миссис Хейден. Потому что она вот-вот должна родить. Больше говорить было не о чем, и мы попрощались. Не успел я положить трубку, как телефон зазвонил вновь. Звонил Харрис Гордон. «Еще одна просьба, мистер Кэрри».